К-2. Базовый лагерь. 16 с тысяч футов над уровнем моря. Кажется, я ожидал чего-то вроде небольшого летающего блюдца. Миниатюрного варианта того шаттла, на котором 9 лет назад жуки впервые приземлились около здания ООН. Оказалось, что они прибыли в громадном, красном, как пожарная машина, 7G Daimler Chrysler. Я увидел их первым и позвал остальных. Гэри и Пол вышли из палатки-кладовой, где они в третий раз проверяли припасы и оборудование. «Секретарь Ясная Луна, естественно, не соизволила нас проводить. Мы вообще не видели с ней с той ночи на вершине мира». «Зато появился этот тип, Уильям Граймс из комитета содействия слушателям, вместе с двумя помощниками. За ними последовали два жука, один чуть побольше другого. Тот, что поменьше...» нес что-то вроде прозрачного пузырчатого рюкзака, свисавшего вдоль спиной борозки и угнездившегося в треугольной впадине как раз в том месте, где основная часть тела присоединялась к протараксу. Мы пересекли усыпанное валунами поле и встали лицом к лицу с прибывшими. Для меня это было впервые. Я никогда раньше не видел инопланетян и, должен признать, сильно нервничал. За нашими спинами, над головами, кружились мелкая водяная пыль и облака с гребней и вершины К2. Если от богомолов и пахло как-то не так, я не смог ничего унюхать, поскольку стоял с подветренной стороны. «Мистер Шеридан! Мистер Хирага! Мистер Петтигрю!» – начал бюрократ Граймс. «Позвольте представить спикера слушателей о и его сына!» Тот, что повыше, развернул свои суставчатые руки или передние лапы, взмахнул первым коротким суставом, как готовящийся к ритуальной церемонии богомол, и предложил Гэри трехпалую руку. Гэри пожал ее. Пол пожал ее. Я пожал ее. Такое впечатление, что она была совершенно бескостна. Тот, что пониже, наблюдал. Два основных глаза – Черные и непроницаемые. Боковые глаза поменьше, затянуты веками и выглядят сонными. Это Канакаридос. Не протянула руки. Мой народ благодарит вас за то, что Канакаридосу позволено сопровождать вас в этой экспедиции. Молвил спикер Адурадаки. Не знаю, пользовались ли они вживленными голосовыми синтезаторами, чтобы разговаривать с нами. Лично я думаю, что нет. Но английские фразы выходили из его горла в виде тщательно модулированных последовательностей щелчков и вздохов. Вполне понятно, но странно, очень странно. Нет проблем, ответствовал Гэри. Оновские бюрократы, похоже, собирались сказать что-то еще, но спикер Дурадаке развернулся на всех четырех задних ногах и побрел через валуны к трапу CMG. Люди поспешили за ним. Еще полминуты и отсюда осталась только красная точка на синем южном небе. Оставшиеся немного помолчали, прислушиваясь к вою ветра вокруг оставшихся осираков ледника «Голдуин Остен» и в пустотах выветренных валунов. Наконец Гэри спросил. «Вы привезли все то дерьмо, о котором мы просили вас в Емейле?» «Да», – кивнул Канакаридас. Суставы передних лап вращались в своих лунках, длинные богомоловы бедра двигались вверх и вниз. Третий сегмент опустился вниз, так что мягкие трехпалые руки смогли похлопать по прозрачному рюкзаку на спине. Привез все дерьмо, о котором говорилось в емейле. E «Совместимую с северным склоном хитрую палатку!» — допрашивал Гэри. Жук кивнул. По крайней мере, я именно так истолковал движение большой клювастой головы. Должно быть, и Гэри так показалось. «Питание на две недели?» «Да», – заверил Канакоридос. «Для вас имеется высотное снаряжение. Грайм сказал, что вы умеете обращаться со всем. С кошками, рэп-шнурами, веревками, ледорубами, альпенштоками, жумарами. Словом, уже поднимались на горы раньше». «Гора Эребус», — сообщил Конокоридос. «Я там тренировался несколько месяцев». Гэри вздохнул. к 2 немного отличается от горы Эребус». Мы немного помолчали. Ветер продолжал забывать, бросая мне в лицо длинные пряди моих волос. Наконец, Пол показал на то место, где ледник закруглялся вблизи базового лагеря и поднимался к восточному склону К2, заползая под задний склон Пикброуд. Я едва различал ледопад в том месте, где ледник смыкается с ребром Абруци на К2. Этот гребень – дорога для тех, кто первым попытался взойти на гору и линия первого успешного восхождения на вершину станет нашим аварийным маршрутом, если восхождение по северо-восточному ребру и восточному склону не удастся. Видите ли, мы могли пролететь над ледником, начать восхождение с подножия ребра Абруция на высоте 18 тысяч футов и избежать таким образом опасности попасть в трещину на протяжении этого пути. Но мы с самого начала планировали начать подъем отсюда, пояснил Пол. Конокоридес ничего не ответил. Его основные глаза были снабжены прозрачными мембранами, но никогда не мигали. Черные провалы смотрели прямо на Пола. Остальные два глаза глядели бог знает куда. Я почувствовал, что должен сказать что-то, и поспешно откашлялся. «Чёрт с ним!» – воскликнул Гэри. «Зря сжём дневной свет! Давайте складываться и в путь!» Лагерь номер один. Северо-восточное ребро. Около 18300 футов над уровнем моря. Ка-2 называют свирепой горой и сотнями других прозвищ, впрочем, крайне уважительных. Это гора убийца уничтожившая больше мужчин и женщин, пытавшихся одолеть ее в процентном соотношении, разумеется, чем любой другой пик в Гималаях или Каракаруме. Это не значит, что она особенно злобна или недоброжелательна. Просто является дзен-квинтэссенцией горы. Отвесная, высокая, пирамидальная, если смотреть с южной стороны – напоминающая идеальную, нарисованную детской рукой каноническую модель Маттерхорна. Зубчатая, крутая, с острыми как нож гребнями, сотрясаемая частыми лавинами и неистовыми бурями. Никакие сантименты и попытки персонификации природы не позволяют предположить, что горе хоть каким-то минимальным образом не наплевать на человеческие надежды и человеческую жизнь собственно говоря, было бы невозможным и политически некорректным выразиться или хотя бы намекнуть, что Ка-2 абсолютно мужеподобна. Она бесконечно равнодушна и абсолютно неумолима. Альпинисты любили ее, ликовали и умирали на ней вот уже больше века. Теперь настала наша очередь посмотреть, в какую сторону повернется именно этот молитвенный барабан. Вы когда-нибудь наблюдали, как ходит богомол? То есть мы все, конечно, это видели на HDTV или VRP, ими занят целый спутниковый канал. Правда, обычно это всего лишь короткие сюжеты, изображения, снятые длиннофокусными объективами, или статичные снимки спикера жуков и кого-то из больших политических шишек, стоящих вокруг. А вот случалось вам видеть, как они ходят, хотя бы недолго. Пересекая верховье ледника Году и Ностон под 1-тысячной вертикалью, называемой иначе восточным склоном к – «Вы неизбежно сталкиваетесь с некой альтернативой. Либо держаться краев ледника, где почти нету трещин, и рисковать попасть под лавину, либо идти по центру, не зная, когда лёд и снег под ногами неожиданно рухнут в скрытую пропасть. Любой чего-то стоящий альпинист предпочтет второй маршрут, если имеется хоть какой-то намек на сход лавины». Опыт и умение позволят вам избежать трещин, но когда на вас мчится лавина, единственное средство – молитвы. Для того, чтобы забраться на ледник, необходимо идти в связке. Гэри, Пол и я обсуждали это, то есть стоит ли идти в связке с жуком, но когда достигли той части ледника, где трещины наиболее возможны, а вернее неизбежны, ничего другого не оставалось». Было бы настоящим убийством позволить Канакаридосу идти непривязанным. Когда 10 лет назад жуки приземлились на нашу планету, всех, разумеется, крайне интересовало, носят ли они одежду. Теперь мы знаем, что нет. Малопонятное сочетание хитинового экзоскелета на сегменте основной части тела и слоев различных мембран на более мягких частях служат прекрасной заменой одежды. Но это не означает, что они выставляют на показ свои половые органы. Теоретически, богомолы имеют различия в полах, то есть делятся на мужчин и женщин. Но лично я никогда не слышал о человеке, видевшем гениталии жука. И могу заверить, ни я, ни Гэри с полом ни горим желанием быть первыми» все же инопланетяне при необходимости наряжаются в поэссаленты с инструментами или в нечто вроде сбруи, совсем как Канакоридос, явившийся в идиотском рюкзаке а совсем альпинистским снаряжением. Но как только мы начали подъем, он снял крепления с рюкзака и обернул их вокруг толстой, почти бронированной верхней секции своего тела, там, где находились руки и средние лунки суставов ног. Он также воспользовался стандартным металлическим ледорубом, сжимая изогнутый верх тремя бескостными пальцами. И хотя казалось немного странным видеть нечто столь прозаическое, как красные нейлоновые крепления, карабины и ледоруб на «Жуке», именно так оно и было». «Когда пришло время связываться, мы нацепили шнур из паучьего шелка на карабины, передавая его в нашем обычном порядке восхождения. Правда, на этот раз, вместо того, чтобы любоваться задницей пола, медленно тащившегося вверх, приходилось час за часом пялиться на канакаридаса, бредущего в 10 шагах впереди. Термин «бредущий» не воздавал должного способу передвижения жука». Мы все видели, как жук балансирует и ходит на средних ногах, выпрямляя спину и поднимая голову, пока не окажется достаточно высоким, чтобы заглянуть в глаза человеку-коротышке, и при этом передние лапы неожиданно становятся более похожими на настоящие руки, чем на конечности богомола. Но теперь я подозреваю, что делают они это по одной причине» из желания оказаться более человечными во время редких публичных появлений. До сих пор Канакарида стоял на двух ногах только во время официальной встречи в базовом лагере. Но едва мы начали взбираться на ледник, голова его опустилась, треугольная впадина между сегментом основного тела и протараксом расширилась, передние лапы протянулись далеко вперед, как у человека, вооруженного палками – и он немедленно впал в совершенно свободный, не требующий видимых усилий ритм четырехногой ходьбы. «Ну, Иисусе, до да чего же нелепые движение!» «Все лапы жука имеют три сустава». Но уже после нескольких минут созерцания именно этого насекомого стало ясно, что таковые далеки от тенденции сгибаться в одинаковом направлении в одно и то же время. Одна из передних лап, по идее, должна была сгибаться вдвое, вперед и вниз, чтобы Конокоридес смог вонзить Эледару в склон, пока другой следовало согнуться вперед, а потом назад, чтобы ему удалось почесать свой дурацкий клюв. В то же время средние лапы сгибаются на манер лошадиных ног, Только вместо копыт нижняя, самая короткая секция заканчивалась покрытыми хитином, но каким-то образом казавшимися изящными, разделёнными чёрт, не знаю, как выразиться, ногами-копытами. А задние лапы, те, которые прикрепляются к основанию мягкого протаракса, именно от них у меня голова шла кругом, стоило понаблюдать, как жук пробирается через незамёрзший снег. Иногда колени инопланетянина... Те самые первые суставы, находившиеся во второй трети лап, поднимались выше его спины. В другой раз одно колено сгибалось вперед, второе – назад, пока нижние суставы проделывали еще более странные вещи. Немного погодя, я устал думать о конструкции этого создания и просто восхищался его плавной, почти небрежной ходьбой по глубокому снегу и льду. Все мы беспокоились, зная о малой площади давления лап жука на лед. Эти треугольные штуки, вроде копыт, еще меньше басовой ноги человека. Боялись, что придется вытаскивать его из каждого заноса по пути в гору. Но пока что канакаридас управлялся вполне прилично, дай ему бог здоровья. думал, за счет того, что весил всего около 150 фунтов. И вес распределялся на все четыре а иногда и на 6 лап, когда он засовывал ледоруб в свои крепления и карабкался просто так, без всего. По правде говоря, пару раз, уже на верховьях ледника, он вытаскивал меня из глубокого снега. Днем, когда в небе полыхало солнце, с лепящим свечением отражающаяся от чаши льда, именуемое ледником Году и Ностон, стало чертовски жарко. Мы, трое людей, Убавили нагрев термскинов и сбросили верхние слои парок, чтобы немного остыть. Но жук, казалось, был вполне в своей стихии, хотя беспрекословно отдыхал, пока отдыхали мы. Пил воду из бутылки, когда мы останавливались, чтобы напиться, и жевал что-то, на вид казавшейся плиткой, спрессованной из собачьего дерьма, пока мы ели наши питательные брикеты» которые, как я сейчас понимаю, тоже имели весьма значительное сходство с брусочками, изготовленными из того же материала. Если Канакаридес истрадал от перегрева или холода в этот первый долгий день на леднике, то не подавал виду. Задолго до захода солнца тень от горы упала на нас, и трое из четверых быстренько увеличили нагрев и снова натянули парки. Пошел снег. Неожиданно огромная лавина сорвалась с восточного склона к 2 позади нас и пошла вниз, набирая скорость, вскипая и утюжа ту часть ледника, которую мы проходили всего лишь час назад. Все мы застыли на месте, пока не затих гул. Наши следы в потемневшем снегу, всю последнюю милю поднимавшиеся более или менее прямой линии на тысячефутовую высоту — Выглядели так, словно были стертые гигантским ластиком с размахом в несколько сот ярдов. «Мать твою!» – охнул я. Гэри кивнул, дыша немного тяжелее обычного, поскольку почти весь день прокладывал путь, повернулся, шагнул вперед и исчез. Последние несколько часов тот, кто шел впереди, Пробовал дорогу ледорубом, чтобы убедиться в надежности грунта и проверить, не ждет ли впереди засыпанная снегом бездонная трещина. Гэри прошел два шага, не удосужившись сделать этого, и трещина поймала его. Всего момент назад он был с нами. Красная парка мерцала на льду, и до белого снега на гребне было, казалось, рукой подать, и вот теперь его больше нет. За ним провалился пол. Никто не вскрикнул, не засуетился. Канакаридос мгновенно встал на все лапы, вонзил ледоруб глубоко в лед, прямо под собой, и обвил страховочной веревкой дважды, пока 30 футов провисшей части не натянулись. Я сделал то же самое, как можно глубже втыкая в снег кошки на ботинках и ожидая, что трещина втянет сначала Канакаридоса, а уж потом и меня». Этого не случилось. Шнур натянулся, но не лопнул. Генетически полученный паучий шелк, из которого он делается, никогда не рвется. Ледоруб Каридеса застрял намертво, да и жук крепко удерживал его в ледниковом льду. А мы двое застыли, как вкопанные, пытаясь убедиться, что тоже не стоим на тонкой корке снега. Однако, когда стало ясно, где находится край трещины, я выдохнул. «Держи их крепче!» Отстегнулся и пополз вперед, пытаясь заглянуть в черный провал. Я не имел ни малейшего понятия, насколько глубока трещина. 100 футов? Тысяча? Пол с Гэри болтались там. Пол всего в футах в и не больше. Казалось, Он устроился с удобствами, прислонившись спиной к зеленовато-голубому льду и прилаживая жумар. зажимые и несложное подъемное устройство, которое, должно быть, использовали еще наши прадеды, быстро доставит его обратно на поверхность, при условии, что веревка будет держать, и он достаточно быстро сумеет приладить ножные крепления. Гэри приходилось куда хуже. Он успел пролететь почти 40 футов и болтался вниз головой под ледяным выступом, так что виднелись только кошки и задница. Да, он, похоже, попал в беду. А уж если ударился головой о выступ, тогда... И тут я услышал, как он сыплет проклятиями, да такими цветистыми, каких я отродясь не слышал. Я облегченно вздохнул, сообразив, что с ним все в порядке. У Пола ушла всего пара минут на то, чтобы перевалить через край. Но на то, чтобы вытащить Гэри из-под выступа и подтянуть, мы потратили гораздо больше времени. И только тогда я обнаружил, до да чего же силен этот жук. Думаю, Конокоридос смог бы вытащить из трещины всех троих. Почти 600 фунтов чистого веса. И мне до сих пор кажется что он сделал бы это всего лишь с помощью тощих, на вид, безмускульных передних лап. Когда Гэри оказался в безопасности и выпутался из верёба крепления и подъёмника, мы осторожно обошли трещину стороной. Я впереди, ежеминутно пробуя лёд ледорубом, как слепой в долине, бритвенными лезвиями. Все же мы наконец добрались до хорошего, вполне подходящего для лагеря номер один места у подножия ребра. До его вершины совсем немного, и дорога приведет нас к склону самой К2. Под последними лучами солнца мы отстегнули карабины от веревки, сбросили 75-фунтовые рюкзаки и немного передохнули, прежде чем разбивать лагерь. Ничего себе! «Чертовски хорошее начало для убойно на удачной экспедиции!» — проворчал Гэри между хлюпающими глотками из бутылки с водой. «Абсолютно ублюдочно, гребано, блестяще! Я валюсь в проклятую сукину стебанутую трещину, как последний недоносок, мать его за ногу!» Я оглянулся на Канакаридаса. Но кто может понять выражение морды жука?» Этот бесконечный рот, похожий на прорезанное в тыкве отверстие с бесконечными шишками и борозками, занимающими две трети морды от ее клювастого хоботка почти до начала ухабистой макушки, казалось, почти всегда улыбается. Неужели улыбка стала шире? Трудно сказать, а спрашивать мне как-то не хотелось. Одно было ясно: богомол вытащил маленькие прозрачные приборы величиной с кредитную карту, и с молниеносной быстротой вводил данные всеми тремя пальцами. «Словарь», — подумал я, — «либо перевод, либо запись пламенного монолога Гэри, который, должен признать, являлся великолепным образчиком брани». Наш приятель продолжал плести великолепный гобелян непристойности, не выказывая ни малейших признаков усталости. «Гобелен, который, возможно, на долгие годы повиснет голубым облаком над ледником Году и Ностен». «От всей души желаю использовать эту лексику во время одной из ваших ООНовских вечеринок с коктейлями». Мысленно посоветовал я Канакаридосу, стоило ему закончить вот данных и спрятать карточку. Когда Гэри наконец иссяк, мы с Полом обменялись улыбками и принялись раскидывать палатки, разворачивать спальные мешки и ставить печи, прежде чем темнота погрузила лагерь номер один в глубокий лунный холод. Лагерь номер два. Между карнизом и лавиноопасным склоном. Приблизительно 20 тысяч футов над уровнем моря. Я делаю эти записи для агентов государственного департамента и всех тех, кто хочет больше узнать о жуках, их технологиях и причинах прилета членистоногих на Землю, о культуре и религии, о всех вещах, которые они не сочли нужным рассказать нам за последние 9,5 лет. Вот сводная запись беседы человека с Богомолом в ночь, проведенную в лагере номер 1 Гэри. Кан... мы подумываем соединить наши три палатки. Поесть супа и пораньше лечь спать. Может, у вас возникнут какие-то проблемы с ночевкой в отдельной палатке? Канакаридас, у меня с этим никаких проблем. На этом диалог завершился. Вот тебе и вся беседа. Сегодня вечером мы должны были оказаться выше. Весь день мы неутомимо поднимались вверх и все же остались в нижней части северо-восточного ребра. Так что предстояло хорошенько постараться, если мы хотели взобраться на эту гору и благополучно спуститься вниз за отведенные нам две недели. Все эти термины типа «лагерь номер один» и «лагерь номер два», которые я заношу в дневник на ладонника – Весьма старые остались с прошлого века, когда попытки подняться на восьмитысячники требовали буквально армий. Более 200 человек тащили снаряжение первой американской экспедиции на Эверест в шестьдесят году. Некоторые из пиков были почти неприступными, но тылы и снабжение работали как часы. Под этим я подразумеваю, что десятки носильщиков волокли бесчисленные тонны оборудования и припасов. В Гималаях это были шерпы, в Каракаруме — в основном балти Бригады женщин и мужчин вручную поднимали эти тонны на горы, работая посменно, чтобы раскинуть лагеря, увеличив продолжительность подъема, размечая дорогу, натягивая стационарные веревки на целые мили вверх. Они помогали командам альпинистов взбираться выше и выше, Пока после нескольких недель, а то и месяцев постоянных усилий, очень немногие, самые удачливые и лучшие, получали возможность совершить восхождение из наиболее высоко расположенного лагеря, обычно под номером 6, а иногда и 7, начиная где-то в зоне смерти, выше восьмитысячной отметки. Выражение «штурмовать гору» было в ходу в то время, тем более что для него требовалось целое войско. Гэри, Пол, Жук и я поднимались в альпийском стиле. То есть несли все необходимое, сначала сгибаясь под тяжестью, потом, по мере подъема, все больше распрямляясь, в надежде через неделю или менее того оказаться на вершине. Никаких постоянных лагерей, только временные ниши, вырубленные в снегу и льду для наших палаток. По крайней мере, кроме того лагеря, который мы назначим исходным пунктом попытки атаковать вершину. Там мы оставим палатки, большую часть снаряжения и станем молиться всем богам, чтобы погода не испортилась, пока мы будем в зоне смерти, чтобы мы не заблудились, спускаясь в темноте в наш высотный лагерь, и чтобы ничего серьезного не произошло ни с кем из нас во время последней попытки, поскольку мы вряд ли сможем помочь друг другу на этой высоте. Но, в основном, будем заклинать высшие силы, чтобы ничто не омрачило час нашего торжества. Однако все это возможно лишь при условии, что мы возьмем ровный темп. Сегодня, к сожалению, он был не таким ровным. Мы вышли рано, за несколько минут свернув лагерь номер один. Быстро нагрузились и стали подниматься. Первым я... «За мной Пол», «Потом Жук» и «Последнем Гэри». «Есть такое на редкость поганый траверс». «Крутой, бритвенно-острый, начинающийся примерно на уровне 23 тысяч футов». «Самая тяжелая часть нашего маршрута на этом ребре». «Мы хотели заночевать в безопасном месте перед тем, как приступить к нему». «Не вышло». Я уверен, что записал сегодня несколько реплик Канакаридоса, в основном междометия, отнюдь не открывающие каких-то сенсационных тайн жуков. Выглядит это примерно так. Кана... Канак... Эй, Ка, ты уложил запасную плиту? Да. Хочешь сделать перерыв на обед? Было бы неплохо. И... Мать твою, кажется, снег пойдет. Последняя реплика, естественно, принадлежит Гэри. Все щелчки и вздохи в диктофоне издает Канакаридос, отвечающий на наши вопросы. Все ругательства наши. К полудню разразился сильный снегопад. «До этого дела шли неплохо, я по-прежнему шел впереди». Сжигал калории с неправдоподобной скоростью, прокладывая пути и вбивая шипы кошек в крутой откос для тех, кто шел следом. В этот раз мы были не в связке. Если один поскользнется или застрянет подкованными ботинками в скале, а не во льду, придется срочно прерывать падение, воткнув в скалу ледоруб. В противном случае бедняга получит бесплатное развлечение на ледяном аттракционе, Пропахав лед на 1000 футов вниз и отправившись в свободный полет на 3-4 тысячи футов, прежде чем приземлиться на леднике. Лучше всего не думать об этом, и побольше внимания уделять маршруту, как бы вы при этом не устали. Смотри, куда ставишь ногу. Вот главный закон. Не знаю, боялся ли Иканакорида с высоты. Лично я сделал мысленную заметку спросить его. Но его стиль подъема отличался тщательностью и осторожностью. Его обувь была сделана по заказу. Ряд острых шипов, похоже, из пластика, прикрепленных к нелепым стреловидным ступням. Он явно умел пользоваться ледорубом и не допускал ни малейшей небрежности. В этот день он поднимался на двух ногах. Задние были уложены в удлиненный протаракс. Так что, не знаю вы где искать, ни за что бы не заметили». К 10:30 или 11:00 утра мы достигли значительной высоты, откуда был ясно виден пик Стеркейс или Лестница богов. Его восточный гребень изрыт ступеньками, словно специально вырубленными для сказочного индусского гиганта. Находится он на северо-восточной стороне К2. Гора эта также называется Скианг Кангри и отличается необычайной красотой, ослепительной в солнечном свете на фоне синего восточного неба. Далеко внизу простирался ледник Году и расплывавшийся вдоль подножия Скианг-Хангри до 19-тысячного перевала Седло-Ветров. Теперь мы могли бы легко бросить взгляд по другую сторону перевала. Десятки миль тянулись до коричневых гор того, что когда-то было Китаем, а теперь стало мифической страной Синг-Янг, за которую шла непрерывная война между Гонконгом и китайскими военачальниками различного толка. Но для нашего дела куда важнее был взгляд наверх и на запад по направлению к прекрасной, но почти смехотворной громаде к 2 с ее непокоренным, острым как кинжал ребром, До которого мы надеялись добраться к ночи Я еще подумал, что при такой скорости Особых проблем не возникнет Именно в этот момент и послышалось Знаменательное восклицание Гэри Мать твою, кажется, снег пойдет Оказалось, мы не заметили Как клубившиеся облака надвигались с юга и запада И через 10 минут мы были окутаны серой массой Поднялся ветер Снег вихрился со всех сторон. Нам пришлось сгрудиться на чрезвычайно крутом откосе, только чтобы не потерять друг друга. Естественно, именно на этой точке нашего подъема крутой, но сравнительно безопасный, покрытый снегом откос, превратился в грозную ледяную стену с каменной кромкой, видимой всего несколько минут, прежде чем тучи закрыли обзор. «Пистон мне в задницу!» морхнул Пол, когда мы собрались у подножия ледяного откоса. Неуклюжая клювастая голова Конокоридеса медленно повернулась к нему. Взгляд черных глаз казался надиво внимательным, словно их обладатель задался вопросом, возможно ли такая биологическая процедура. Но жук ничего не спросил, а Пол ничего не ответил. Пол, лучший альпинист среди нас, шел во главе группы следующие полчаса вонзая ледоруб в почти вертикальную ледяную стену. Потом сильно ударяя в лед двумя шипами на носке ботинок, подтягиваясь на правой руке, снова ударяя шипами в лед, вытаскивая ледоруб и опять врубаясь в лед. Обычная методика подъема. Несложная, но утомительная. Особенно на высоте почти 20 тысяч футов то есть в два раза больше той, на которой CMG и коммерческие авиалинии прибегают к дополнительной подаче кислорода. Кроме того, эта методика требует немало времени, особенно потому, что теперь мы шли в связке и страховали Пола, пока тот поднимался. Теперь Пол находился примерно в 70 футах над нами и с величайшей осторожностью переходил на каменную кромку. Внезапно из-под его ног брызнул фонтанчик небольших камней, посыпавшихся на нас. Спрятаться было некуда. Каждый выбил небольшую площадку во льду, на которой мы могли стоять. Оставалось прижаться к ледяной стене, закрыть головы и ждать. Меня камни не задели. Булыжник величиной с кулак отскочил от рюкзака Гэри и улетел в пространство. В Канакаридоса ударили два довольно больших камня. Один попал в верхнюю часть левой лапы, в руки, или как там ее, второй — в шишкастую спинную бороздку. Звук был такой, словно камни стукнулись о шифер крыши. Пестон мне в задницу!» — отчетливо выговорил Канакаридос, стоически вынося камнепад. Когда обстрел закончился, Пол докричал последние извинения, а Гэри высказал все, что он о нем думает. Я, вбивая ботинки в лед, Прошел шагов 10 к тому месту, где стоял богомол, прижавшийся к ледяной стене. Правая передняя лапа поднята, но пальцы твердо держатся за вонзенный в стену ледоруб. «Вы ранены?» – спросил я, опасаясь, что придется воспользоваться красной кнопкой, дабы эвакуировать жука и таким образом загубить все дело. Конокоридес медленно покачал головой. Не столько в знак отрицания сколько для того, чтобы проверить, как работает шея. Со стороны зрелище было страшным. Неуклюжая голова и улыбающийся клюв вращаются в любом направлении почти на 270 градусов. Свободная передняя лапа гнется совершенно невероятным образом, а длинные пальцы без суставов осторожно гладят и ощупывают спинную борозку. Щелчок, вздох, щелчок. «Все в порядке». Предь пол будет осторожнее. Надеюсь. Пол и в самом деле стало смотрительнее. Но дорога была омерзительной. И еще нескольких камнепадов избежать не удалось. Правда, на этот раз обошлось без последствий. 10 минут и 60 футов спустя пол добрался до вершины, нашел надежное местечко для страховки и позвал нас. Гэри, все еще раздраженный. Он терпеть не мог, когда на него рушились камни из-под чьих-то Пошел следующим. Я велел Канакаридусу идти за ним, в футах в 30 ниже. Я полез последним, пытаясь держаться поближе, чтобы видеть и увертываться от летящих булыжников, если таковые посыплются, когда мы достигнем каменной кромки. К тому времени, когда мы все начали подниматься по северо-восточному ребру, видимость уменьшилась до нулевой — Температура упала градусов на 50. Снег стал еще гуще и глубже. Было слышно, как лавины несутся по восточному склону К-2. Мы по-прежнему оставались в связке. Добро пожаловать на К-2! крикнул Гэри, занявший первое место. Его парка, капюшон, солнечные очки и голый подбородок превратились в устрашающую покрытую сосульками массу. Спасибо! Щелкнул, прошипел конокоридос, как мне показалось, довольно-таки церемонно. «Оказаться здесь – огромное удовольствие!»